Глава 5 Финансовый план. Финансовое планирование и бюджеты. Финансовая стратегия. Финансовое планирование начинается с формирования, а вернее с формализации или описания финансовой стратегии. Она в свою очередь определяется корпоративной стратегией, поэтому сейчас самое время отвлечься от операционных задач и посмотреть на свой бизнес сверху. Корпоративная стратегия, независимо от того, формализована она в виде документа или нет, есть у любого бизнеса. Это то, к чему стремится компания, общие направления развития, стратегические цели, куда она идет и куда желает прийти, реализуя свою миссию в выбранном направлении деятельности. Каковы стратегические цели вашего бизнеса? Вы хотите стать номером один в отрасли, завоевать долю на рынке, развить финальную сеть, удвоить объем продаж, организовать свое производство или выйти на международные рынки? Планируете создать холдинг, группу компаний или быть индивидуальным предпринимателем и развивать личный бренд? Что нужно компании, чтобы реализовать стратегические цели, зафиксированные в корпоративной стратегии? Нужны финансы, сотрудники, реклама, продвижение, производство и так далее. За каждую из этих ключевых областей в компании отвечает отдел или сотрудник. По каждой из этих областей на основе корпоративной стратегии разрабатывается функциональная стратегия. Так в стратегии по персоналу определяется, какие люди нужны компании для реализации ее целей. В стратегии по производству – что и как компания будет производить, как будет создавать товар, услугу, продукт. В финансовой стратегии – какие финансовые результаты, цели должны быть достигнуты, как компания будет управлять финансами. Финансовая стратегия – одна из функциональных стратегий. Куда стремится компания? Ответить на этот вопрос можно, описав финансовые показатели – выручку, прибыль, рентабельность, капитализацию и тому подобное, или рыночные позиции, долю в своем сегменте, разработку новых продуктов, развитие филиальной сети, расширение производства. А для чего нужна финансовая стратегия? Это навигатор развития компании, основа для финансового планирования и бюджетов, ориентир для управления финансами и показателями – один из инструментов управления деятельностью компании. Как ее внедрить? Первое – сформулировать корпоративную стратегию, при этом без понимания, куда идет компания, функциональные стратегии сформировать невозможно. Второе – определить период, горизонт стратегии. Третье – определить главную финансовую цель. Четвертое – составить план достижения финансовой цели, финансовую модель. Финансовая стратегия содержит период составления, финансовую цель, план по достижению цели. Корпоративная стратегия – это про качественные изменения, про ценности, которых вы хотите результатом своей деятельности достичь, а финансовая стратегия определяет финансовую цель, что будет финансовым показателем успешности в достижении вашей корпоративной стратегии и содержит комплекс мер, которые позволяют компании прийти к достижению этой цели. Пример номер один. Корпоративная стратегия – разработать IT-продукт нового уровня и подписать на него 10 000 абонентов. Финансовая цель – выйти наоборот 100 миллионов рублей в первый год работы. Финансовая стратегия – инвестиционный проект формирования актива, IT-продукт за счет привлеченного финансирования. Денежные поступления от продаж первого года частично направляются на создание актива, частично на обслуживание долга. Пример номер два. Корпоративная стратегия – занять долю рынка в сегменте спа-салонов в Воронеже в 10% к 2020 году. Финансовая цель – чистая прибыль 50 млн. рублей за 2 года. Финансовая стратегия – рост прибыли за счет оформления и продажи франшизы компании, роялти, пушальные взносы и постоянной постановки франчайзи сырья и материалов для работы салонов, без привлечения заемного финансирования. Пример номер три. Корпоративная стратегия. Создать филиальную сеть магазинов детской одежды. 20 филиалов по всей стране за три года. Финансовая цель. Капитализация компаний 100 миллионов долларов через три года. Финансовая стратегия – покупка и поглощение низкодоходных или убыточных торговых точек в регионах, ребрендинг, быстрый вывод на окупаемость за счет продаж с минимальной наценкой, вложение в автоматизацию сети из собственных средств и краткий рост клиентской базы как основные активы компании, работа с поставщиками по увеличению периода отсрочки оплаты за товар и повышению скидки за опт. Пример номер четыре. Корпоративная стратегия – выход из кризисного состояния на самоокупаемость. Финансовая цель – Выручка от продаж – 12 млн. рублей по годам, чистая прибыль – 1 млн. рублей. Финансовая стратегия – ускорение оборачиваемости товаров, сокращение финансового цикла, переход с на предоплаты покупателями, оптимизация затрат, продажа непрофильных активов. Помимо общей финансовой цели, финансовая стратегия также фиксирует целевые показатели, которые вы будете отслеживать. Ограничения и дополнительные требования по реализации стратегии. Допустим, цель – 50 миллионов прибыли за год, доля рынка – 10%. Представьте ситуацию. Есть 50 миллионов прибыли, есть доля рынка, а бизнес при этом имеет отрицательный капитал, то есть обязательств больше, чем активов, прибыли не хватает, чтобы рассчитаться по обязательствам. Развивается полностью на заемные средства, то есть он финансово неустойчив, нездоров, нестабилен. И собственник не может вывести из этого бизнеса дивиденды. При этом финансовая цель достигнута. Чтобы подобного не произошло, в стратегию следует заложить ограничения. Например, такие. Соотношение собственных и заемных средств не должно подвергать компанию риску банкротства. Стоимость этого бизнеса должна составлять определенную сумму. Требуется ежегодно получать стабильный дивидендный поток. То есть, кроме финансовой цели, должны быть прописаны и дополнительные критерии достижения этой цели. Можно поставить цель завоевать 90% рынка, привлечь финансирование и на заемные средства добиться своего. А сможет ли бизнес за это финансирование рассчитаться? Будет ли он устойчивым? Получит ли владелец дивиденды из заработанной прибыли? Поэтому в финансовых стратегиях прописывают еще ограничения по долговой нагрузке, по отдаче в виде дивидендов из этого бизнеса, чтобы это был не просто результат, а результат, который будет адекватен для вас, как для собственника. Поэтому все примеры финансовых целей можно свести к двум возможным вариантам. Максимизация дохода на вложенный капитал – ROI. Return on Investments – стратегия обеспечить максимальную доходность, прибыльность бизнеса в процессе достижения той финансовой цели, которую вы для себя определили. Обеспечение устойчивого роста чистых активов, чтобы сама компания стоила дороже, чтобы капитал, чистые активы имели некий вес на рынке. В каких случаях это может быть нужно? Например, когда компания хочет стать публичной, выйти на IPO когда она хочет работать с инвесторами, она хочет получить финансирование под новые проекты для новых витков развития. То есть собственник уже думает не о том, чтобы зарабатывать и выводить максимальный доход, а о том, чтобы этот доход реинвестировать в бизнес и сделать свою компанию более привлекательной на рынке. Соответственно, и действия по управлению бизнесом и финансами для каждого варианта будут разные. Разделы финансовой стратегии. После того, как зафиксирована финансовая цель и определено общее направление финансовой стратегии, необходимо прописать разделы финансовой стратегии. В случае малого и среднего бизнеса таких разделов обычно четыре. Первый – инвестиции. Сколько, куда и когда инвестировать денег. Второе – оборотный капитал, как управлять им, чтобы приумножить, зарабатывать деньги. Третье – финансирование. Сколько, когда и откуда привлекать денег в компанию. Четвертое. Распределение прибыли, в том числе дивиденды. Сколько и когда распределять денег? Первое. Инвестиции. Нужны ли вливания инвестиций в проект? Закупка оборудования, новой мощности, программное обеспечение, вложение в открытие новых точек то есть активы долгосрочного характера, необходимые для выполнения финансового плана. В инвестиционной политике прописывается, какие суммы, когда и на какие инвестиционные проекты требуются. Например, проекту компании нужны инвестиции для покупки оборудования, найма профессиональной команды, автоматизации бизнес-процессов, ребрендинга и открытия новых точек продаж. и того 15 миллионов рублей в год. Задача управления инвестициями – Максимизация рентабельности, доходности на вложенные суммы инвестиций. Второе – оборотный капитал. Оборотный капитал – это разница между запасами, дебиторской задолженностью, деньгами и кредиторской задолженностью компании. Задача этого раздела стратегии – сформировать максимально эффективный подход к управлению оборотным капиталом. Его должно хватать на текущие потребности, и он должен быстро оборачиваться, принося компании прибыль. В стратегии можно прописать следующее у кого или где ваша компания будет закупать товары, сырье и материалы и на каких условиях. Например, закупать будем в России у крупных компаний и работаем с госкомпаниями. Условия. Предоплата, постоплата, рассрочка. Как вы будете управлять складскими запасами, есть склад или нет, какой остаток запасов нужно поддерживать на складе и так далее. Кому и как будете продавать, кто клиенты, какой объем рынка, какой план по продажам, какая политика работы с клиентами и дебиторами скидки, отсрочки, программа лояльности, работа с просроченной задолженностью. Здесь же можно зафиксировать подходы к ценообразованию, которые применяются в компании, если они не описаны в рамках маркетинговой стратегии. Как будете производить? Финансовый план производства для компаний-производителей. Третье. Финансирование. Компании могут понадобиться деньги на инвестиционные проекты или на пополнение оборотного капитала. В разделе «Про финансирование» указывается, из каких источников поступят эти деньги. Это будут либо накопленные средства бизнеса, собственный капитал, либо средства владельцев, учредителей, внесенные в качестве взносов в капитал компании или в качестве заемов. Либо привлеченное финансирование – банки, государства, инвесторы и так далее заемный капитал. Нужно указать, когда, в каком объеме, под какие процентные ставки и на каких условиях планируется привлекать заемное финансирование, а также возможности по рефинансированию и планы по возврату существующих займов. Четвертое – стратегия распределения прибыли. Нужно с самого начала подумать о том, что вы планируете делать с накопленной прибылью. Реинвестировать в бизнес, частично резервировать резервные фонды, направлять на выплату дивидендов. В можно прописать один из вариантов или разные варианты для этапов. Первый вариант – максимальные дивиденды, выведение денег из бизнеса здесь и сейчас, столько, сколько возможно по мере формирования прибыли. Второй вариант – наращивание капитализации, вы не выводите дивиденды, вы накапливаете их в бизнесе, заработанную прибыль реинвестируете, развиваете компанию, капитал бизнеса растет, стоимость бизнеса растет. Этот вариант называется наращиванием капитализации. При этом вы осознаете, что дивидендов не будет в течение определенного периода времени, например, год или два. И третий вариант – завоевание рынка путем роста компании. Дивидендов не будет, компания может быть убыточной. Вы осознанно идете на то, что какое-то время, возможно, продолжительное, компанию нужно будет дофинансировать. Стратегия может предусматривать работу в минус, в убыток. Для чего? Для того, чтобы завоевать рынок, заявить о себе и ожидать, что в перспективе это окупится, ваш бренд будет узнаваем, и тогда вы уже сможете перейти к стратегии вывода дивидендов либо наращивание капитализации. Когда тот или иной вариант прописан в стратегии, он воспринимается менеджментом и ключевыми сотрудниками компании как осознанный, управляемый процесс, а не как форс-мажор, с которым нужно что-то срочно делать. На выходе у малого бизнеса должна получиться финансовая стратегия. Несколько страниц текста, которые добавят системности в бизнес, зададут ориентиры и станут основой для финансового планирования и контроля. На какой срок составлять стратегию? Корпоративную не менее чем на год, лучше на 2-3. Чем крупнее бизнес, тем длиннее период стратегического планирования. Финансовую – не менее чем на год, с разбивкой по кварталам или месяцам. Предлагаю выполнить задание. Ответьте на вопросы, чем занимается ваша компания, какова ее корпоративная стратегия на три года, какие финансовые цели на это время должны быть достигнуты, какова общая финансовая стратегия. Там же отдельно пропишите и заполните разделы «Инвестиции», «Оборотный капитал», «Финансирование», «Распределение прибыли». Финансовая модель. финансовая модель – финансовая модель таблица книга в Excel, которая содержит расчет итоговых финансовых показателей деятельности компании в зависимости от исходных данных. Соответственно, финансовое моделирование – это построение финансовой модели предполагаемой ситуации в бизнесе, исходя из выбранной модели ведения бизнеса и сделанных допущений. Для чего нужна финансовая модель? Во-первых, чтобы посчитать, достижима ли корпоративная стратегия, корпоративные цели и понять, какие нужны ресурсы для ее достижения. Во-вторых, чтобы увидеть на цифрах, куда движется ваш бизнес, какие будут результаты. В-третьих, чтобы понять, что, какие показатели влияют на финансовый результат и как его улучшить в чтобы показать внешним пользователям вашу бизнес-модель, например, для масштабирования по франшизе при общении с инвесторами и кредиторами. В-пятых, чтобы моделировать и продвигать ситуацию, просчитать, как применяется прибыль и другие показатели при изменении ситуации на рынке, переменах в компании или в планах развития. Финансовая модель позволяет первое: Понять, насколько устойчива бизнес-модель проекта и с помощью каких инструментов вы сможете прийти к целевым показателям. Второе. Эффективно управлять проектом на основе целевых показателей. Третье. Выстроить оптимальную мотивацию для сотрудников проекта, направленную на достижение целевых показателей. Четвертое. Максимизировать личную прибыль, дивиденды, без ущерба для финансовой устойчивости проекта, изначально заложив ее в план. Пятое. Оценить альтернативные стратегии развития бизнеса. Пример. Был убыток – 200 000 рублей. Поменяли вводный показатель, увеличив конверсию на 2%, результат стал положительным – прибыль – 35 000 рублей. Состав, она же структура финансовой модели, состоит из вводных данных, которые переходят в вычисления, а вычисления переходят в прогнозные отчеты. Что входит в эту структуру? Допущения и предпосылки исходные данные Горизонт планирования. Сценарии планирования. Прогнозная отчетность, финансовые показатели, анализ чувствительности, описание модели. Состоит преимущественно из формул и расчетов, чтобы все зависимые характеристики автоматически пересчитывались после изменения исходных данных. Результат финансового моделирования, прогнозный отчет о движении денежных средств, прогнозный отчет о финансовых результатах, прогнозный баланс. Как минимум, модель должна составлять план по прибыли и план по деньгам. Если учет отчетность в идеале продукт автоматизации системы, то финансовую модель автоматизировать не нужно. Это файл Excel, где вы рассчитываете допущение и предпосылки как исходные данные, от которых вы считаете свою гипотезу, исходя из которых вы прогнозируете свой результат. Настраиваете формулами взаимосвязь показателей, видите, какая отчетность у вас получится, каких показателей достигнет бизнес, исходя из ваших вводных. Анализируете чувствительность модели, насколько изменится результат при изменении вводных, насколько устойчива эта модель. Пример. Если у вас 10 тысяч клиентов, модель прибыльная, а при 11 тысячах она уже убыточна. Насколько для вас приемлем такой порог чувствительности? Теперь рассмотрим этапы составления модели. Сначала идет разработка архитектуры модели, составление прогнозных отчетов форм. Следующий шаг – описание допущений и предпосылок модели, вводные данные. Затем выбор сценариев моделирования. Далее – настройка взаимосвязи, допущение результатов, вычисление прогнозных показателей. Следующий пункт – проверка модели. Нужно на основе текущих данных. Затем – анализ чувствительности, оценка рисков проекта. Далее – оценка инвестиционной привлекательности проекта. И еще один пункт – описание модели. Хорошая практика – использовать рекомендации банков по составлению финансовой модели. Они, как правило, размещены на сайтах банков. Если вам понадобится финансовая модель для внешних целей, вы можете либо сами составить ее согласно этим требованиям, либо поставить соответствующую задачу исполнителям. Сценарии. Можно просчитать один сценарий или сразу несколько. Обычно в модель закладывают три варианта развития событий – целевой, если все пойдет по плану, пессимистичный и оптимистичный. Пример. Вычисления показали, что при целевом варианте прибыль составит 716 тысяч. Рентабельность 8%. При пессимистичном нас ждет убыток 200 тысяч. При оптимистичном – прибыль 2 миллиона. Диапазон результата – от минус 200 тысяч до 2 миллионов. Исходные данные, допущения – это цели, прогнозы, планы по текущей деятельности и развитию компании. При изменении исходных данных пересчитываются конечные финансовые показатели. Допущения – те вводные, исходя из которых вы планируете осуществлять деятельность. Это и показатели, на которые вы можете влиять, ваши внутренние, и те, на которые вы влиять не можете, макроэкономические. Исходные данные могут быть внутренние и внешние. Внутренние. Первое – инвестиционные вложения в проект. Сколько средств потребуется и когда. Второе – финансирование проекта. Сколько будет использоваться собственных средств, сколько нужно привлечь заемных когда от кого по какой ставке, какие графики платежей. Третье план продаж. Допущение о спросе на продукцию и услуги, предполагаемый объем продаж, плановое количество сделок и средние чеки и так далее. Четвёртое план затрат. Допущение о графике закупок, структуре персонала, фонде оплаты труда, бонусах и мотивациях и так далее. Внешние Первое Валюты и валютные курсы. Описываем, в какой валюте составлена модель, в рублях, в валюте, ожидаемый прогноз курсов валют. Второе Инфляция. Какие макроэкономические показатели инфляции ожидаются в регионе? 3. Налогообложение. Какие налоговые режимы и льготы будут применяться к компании в период планирования? 4. Цены на сырье. Ожидаемые цены на закупку сырья, материалов и прочих ресурсов, необходимых компании и так далее. По каждому ключевому бизнес-процессу компании вы детально расписываете допущения. Почему мы называем их допущениями? Потому что вы не знаете, как будет на самом деле. Есть некий прошлый опыт, показатели и статистика, от которых можно оттолкнуться, и предположения об их изменениях. Первый вариант – допущение от желаемого, что мы хотим. Второй вариант – допущение от достигнутого. То, что мы уже точно знаем, данные за предыдущий период, используем как ориентир, закладываем ожидаемое изменения этих показателей, получаем ожидаемые значения. Детализация должна быть достаточной. Запланировать ежемесячную выручку в размере 10 миллионов рублей недостаточно. Хорошо бы детализировать эту выручку по статьям аналитики. С какого направления, из какого региона, от какой группы клиентов. Сбор информации. Вопросы для подготовки финансовой модели вы найдете в приложении. Прогнозная отчетность. Результаты в прогнозных формах отчетности вычисляются, исходя из тех допущений, которые вы задали. Меняя допущение, а это конкретные показатели, например, трафик, конверсия, цена закупки и прочее, видите результат. Отчеты финансовой модели – стандартные финансовые, баланс, деньги, прибыль, плюс ряд показателей инвестиционной привлекательности. Отчеты и показатели в финансовых моделях примерно одинаковы для всех бизнесов, но методика расчета и допущения могут отличаться от бизнеса к бизнесу, чтобы учесть специфику. Для моделирования как минимум нужны денежные потоки и прибыль. Баланс можно составлять, можно не составлять. Все банки, все кредиторы, инвесторы в серьезные проекты требуют все три формы. Если проще, для себя или инвесторов на скорую руку будет достаточно двух форм – деньги и прибыль. Баланс можно опустить. Прогнозный отчет о движении денег Покажет прогнозные обороты поступлений выплат денежных средств, а также остатки денежных средств на горизонте планирования. Если на конец какого-либо периода по итогам результатов получился отрицательный остаток денег, это значит, что в этот период необходимо дофинансировать бизнес, увеличить продажи или сократить выплаты, чтобы остаток стал положительным. Прогнозный отчет о прибылях и убытках Покажет прогнозный показатель прибыли, убытка и его составляющих, доходы и расходы на плановый период. Прогнозный баланс. Покажет прогнозную стоимость активов, обязательств, капитала на каждую из дат на горизонте планирования. Анализ чувствительности. Анализ чувствительности делают по ключевым показателям, допущениям, которые больше всего влияют на результат. Выбирайте наиболее важные для вас допущения, например, средний чек, количество сделок, валютный курс. Меняйте в расчетах значение этих допущений и смотрите на изменение результата. Например, если средний чек увеличится или уменьшится на 10%, как поменяются финансовые показатели в модели? Предлагаю выполнить задание. Ответьте на вопросы, у вас есть финансовая модель бизнеса «Да» или «Нет». Как вы поняли, для чего руководителю финансовая модель компании? Задача финансистам – составить финансовую модель компании или проекта на выбранный вами период, минимум на год. Результат работы с моделью. Первое. Вы понимаете, каким будет финансовый результат бизнеса и денежный поток через год, если бизнес будет развиваться так, как вы запланировали. Рассмотрим кейс «Не знал показатели», «Жил в хаосе», «Узнал показатели», «Действую по-другому». Предприниматель решил навести порядок в финансах, поскольку нехватка денег в компании чувствовалась все сильнее. Ему посчитали финансовую модель действующего бизнеса. Выяснилось, что он был убыточен, и на то, чтобы сделать его прибыльным, понадобится два года. Предприниматель принял решение ввести изменения в бизнес-модель, ускорив период оказания услуг, изменить систему мотивации сотрудников и диверсифицировать бизнес, открыв новые направления. Впоследствии, когда возникла идея открыть новые направления, первое, что он сделал, заказал составление финансовой модели. Модель подтвердила прибыльность идеи, бизнесу быть. Еще один кейс – изменение бизнес-модели по итогам финансового моделирования. Компания работала с клиентами по предоплате. Специфика бизнеса – оказание услуг занимает продолжительное время. Деньги поступили. Владельцы радовались, отслеживали только движение денег и выводили все излишки, как дивиденды. Когда составили финансовый план, выяснилось, что бизнес-модель неустойчивая, так как бизнес убыточный. Что сделали? Было принято решение изменить бизнес-модель, перейти на абонентскую модель обслуживания клиентов. Бизнес стал прибыльным, количество денег было достаточным и в финансовой модели, и в реальной жизни компании. Результат работы с финансовой моделью – пункт 2. Вы сможете сформулировать гипотезы по улучшению финансового результата, чтобы достичь финансовых целей и проверить их, то есть смоделировать последствия своих действий и заранее понять влияние этого действия на ваш результат, экономя тем самым время и деньги а потом выбрать наиболее эффективное из возможных действий. Примеры гипотез. Увеличение конверсии на 1% даст прирост прибыли на N рублей. Повышение среднего чека на 500 рублей даст прирост прибыли на M%. Снижение закупочных цен на 5% даст прирост прибыли на N рублей. И так далее. Рассмотрим кейс. Наценка 100%, а прибыли нет. Предприниматель договорился о закупке товаров за границей и продаже их в России. Рынок не сформирован, поэтому нужно было думать над ценообразованием. Предприниматель решил поставить наценку 100%. Финансист смоделировал финансовый результат этого проекта с такой наценкой. Результат оказался отрицательным. Выяснилось, что точка безубыточности проекта достигается при наценке 120%. С меньшей наценкой смысла в проекте нет. Третий пункт. Результат работы с финансовой моделью. Вы можете определить минимальные целевые показатели, которые позволят вашему бизнесу быть прибыльным и финансово устойчивым. Четвертый пункт. Вы можете выбрать целевой сценарий развития событий. Смоделированные прогнозные отчеты и будут финансовым планом вашей компании. Останется назначить ответственных за выполнение этих планов и отслеживать ход их выполнения. Особенности финансовых моделей новых проектов. С чего начать новый проект? Бывалые предприниматели, которые уже не раз обжигались на убыточных идеях, отвечают – с финансового плана. Финансовую модель можно составить и под действующий бизнес, и под новый проект. Она позволяет инвестору понять, насколько прибыльным и устойчивым будет проект. Какие инвестиции нужны для его реализации, какая будет доходность. Показатель инвестиционной привлекательности, который рассматривают инвесторы, принимая решение о вложении в проект – NPV – Net Present Value – IRR – Internal Rate of Return – Pay Back Period. NPV – накопленный дисконтированный денежный поток. Сумма дисконтированных денежных потоков за весь период проекта. Показывает, сколько денег принесет проект в текущих ценах с учетом того, что деньги обесцениваются во времени. Дисконтированный денежный поток, денежный поток проекта, поступление по проекту минус выплаты по проекту, умноженный на ставку дисконтирования. На начальной стадии инвестирования поток отрицательный. После старта продаж поток постепенно становится положительным. Представьте, что у вас есть миллион рублей, и вам предлагают вложить эту сумму в проект на год. Какую сумму вы захотите получить? Через год на миллион рублей можно будет купить меньше, чем сегодня, поскольку цены растут и деньги обесцениваются. Поэтому через год вы, как инвестор, захотите получить обратно не миллион, а миллион плюс компенсацию за обесценение денег плюс процент прибыли за пользование деньгами, то есть получить дополнительный доход. Процент компенсации за обесценение денег называют ставкой дисконтирования. Такая процентная ставка, ставка дисконтирования, используется для пересчета будущих денежных потоков к текущей стоимости. Если период короткий до года, то дисконтирование в расчетах не учитывают, так как его влияние несущественно. Если более года, то потоки дисконтируют. Формула дисконтирования. Present Value PV равно Future Value FV делить на 1 плюс i в степени n, где FV – будущая стоимость, i – ставка дисконтирования, ставка, которую ожидает получить инвестор по проекту, n – номер периода от текущей даты. NPV больше 0, значит, проект вернет вложенные в него средства и обеспечит доход инвесторам даже с учетом того, что деньги обесценятся. IRR – внутренняя норма доходности – процент доходности, при котором приведенная стоимость вложенных средств в инвестиционный проект равна нулю. То есть это ставка, по достижении которой инвестор получит прибыль. Формула ВСД – внутренняя ставка доходности – в Excel вычисляет доходность инвестиций. Payback period – период, когда накопленный дисконтированный денежный поток становится положительным. То есть тот первый месяц, когда накопленный поток выходит плюс. Это срок окупаемости проекта. Это месяц, когда все вложенные инвестиции отобьются деньгами и проект выйдет на окупаемость. Ошибки при составлении финансовых моделей. Первое. У компании отсутствуют финансовые цели или нет понимания, как их достичь. Второе. Для действующего бизнеса моделируется только денежный поток без учета текущего финансового состояния планов по прибыли, финансовому результату. Получается неполная картина поток может быть положительным, а бизнес при этом убыточным. Третье. Для долгосрочных проектов игнорируются эффекты от обесценения денег во времени, искажается понимание доходности инвестиций. Четвертое. Не выполняется анализ чувствительности модели запаса прочности к изменениям ключевых допущений, насколько компания подвержена убыткам от изменения закупочных цен, курсов, валют, процентных ставок по кредитам и прочее. Пятое. Компании путают моделирование с бюджетами и финансовыми планами. Финансовое моделирование финансовый план, финансовый бюджет – не одно и то же. Сначала моделируем, потом смоделированные данные фиксируем как финансовый план и утверждаем бюджет. Например, при помощи моделирования можно установить предел затрат на топливо для достижения требуемого уровня себестоимости продукции, а с помощью бюджетирования контролировать эти затраты. Лайфхак для тех, кто не привык планировать. Если вы впервые задумались о планировании, не стремитесь посчитать и запланировать сразу все показатели – «Составьте простейший план на листе бумаги на один месяц». С этим уже можно работать. Дальше вы организуете учет факта, фактических показателей, и по итогам периода смотрите, какие показатели были в плане и какие получились по факту. Почему именно такие? В чем причина отклонений? Каждый раз вы уточняете свою модель, формулируете новые гипотезы и целевые действия по достижению плана. Например, ваша гипотеза. «Поменять систему мотивации сотрудников». Внедряете изменения, смотрите на плановый и позднее на фактический результат. Из месяца в месяц вы рассматриваете разные показатели и варианты их улучшения. Сравниваете в расчетах, что лучше, что хуже влияет на результат, на прибыль, дивиденды, деньги, на ваши целевые показатели. Так вы привыкнете к финансовому планированию как к инструменту управления бизнесом. Бюджетирование. Бюджетирование – это инструмент для контроля денежных потоков, чтобы предотвратить кассовые разрывы, оптимизации расходов компании, чтобы увеличить прибыль и эффективность, оцифровки и планирование деятельности подразделений, чтобы привязать мотивацию сотрудников к результату. Что дает бюджетирование владельцу бизнеса? Фокусировку на финансовых целях и показателях, прогнозируемость результата, заранее понятно, каким будет результат при достижении целевых показателей, планирование денежных потоков и управление кассовыми разрывами, контроль затрат, возможность делать план-факт-анализ и понимать причины отклонений. А также бюджетирование помогает устранить беспорядок в системах управления, вносит системность и структурность в бизнес, позволяет принимать решения не хаотично, а осознанно понимая план, прогноз и факт по показателям. Обычно компания задумывается о бюджетировании, когда сталкивается с нехваткой денег или решает задачи по оптимизации затрат и повышению эффективности бизнеса. Имея бюджеты, подразделения тратят средства обоснованно, исходя из заданных показателей. Если нужно больше средств, бюджет пересматривается. После того, как смоделирован финансовый план при помощи финансовой модели, выбран целевой вариант развития событий и стали понятны целевые показатели, этот план можно формализовать в виде бюджета для компаний и подразделений. Система бюджетов включает два уровня – финансовые бюджеты и операционные бюджеты. Под финансовыми бюджетами подразумевается бюджет движения денежных средств – БДДС, бюджет прибыли и убытков – БДР, прогноз баланса – балансовый отчет – ББЛ. Под операционными бюджетами подразумевается бюджет продаж, бюджет производства, бюджет закупок, бюджет расходов на персонал, бюджет на рекламу и маркетинг. Увязка натуральных показателей планирования со стоимостными. Финансовый бюджет – это бюджет движения денежных средств, бюджет доходов-расходов, бюджет балансового листа. Бюджет движения денежных средств содержит прогнозируемые поступления и выплаты по видам деятельности – основной операционный – инвестиционный, финансовый и прогнозируемые остатки на отчетные даты. Также он содержит план по привлечению внешнего финансирования, объем кредитов и займов, план по инвестициям, приобретение основных средств, нематериальных активов. Бюджет прибыли и убытков содержит план по выручке, лимиты расходов, целевые показатели прибыли, целевую маржинальность, и рентабельность. Балансовый отчет содержит планирование и контроль остатков всех активов, обязательств и капитала. Операционные бюджеты – это бюджет продаж, бюджет закупок, бюджет рекламы, бюджет на персонал по аналогии с отчетами операционного уровня. В результате бюджетирования появляется бюджет для ваших подразделений, то есть бюджет закупок. и Это бюджет для отдела закупок. Бюджет продаж – это ваш план для отдела продаж. Бюджет финансирования – это ваш план по привлечению денег. Все бюджеты взаимосвязаны, операционные уровни потом сливаются в финансовый уровень. Например, в бюджете доходов и расходов указан целевой показатель по выручке. Соответственно, в операционном бюджете продаж этот показатель расшифрован более детально. После согласований вы раздаете бюджеты ответственным подразделениям, и каждый работает в рамках своего бюджета. Вы ключевой персонал понимаете, как соблюдение каждого бюджета влияет на итоговый финансовый бюджет. Вы можете увязать систему мотивации сотрудников с выполнением бюджетов. Связь бюджетов и отчетности Те же три формы – баланс, деньги-прибыль и операционные отчеты, только с фактическими данными. В бюджетах можно укрупненно планировать, в отчетности иметь более детальные данные. Но методика составления, прогнозирования и учета фактических данных должна быть одинаковая. Показатели должны быть запланированы и посчитаны по одинаковым правилам, исходя из одинаковой учетной политики. Тогда их можно будет сравнивать. Связываются они через колонку отклонения. Бюджеты – это план. Вы можете добавить в таблице еще две колонки «Факт» и «Отклонение». Пример. Вы решили, что малоценные объекты основных средств до 100 000 рублей за единицу вы сразу списываете на расходы в управленческом учете. Значит, бюджетируя такие закупки, вы будете сразу списывать на расходы, а не помещать в основные средства. Инструмент для бюджетирования – Excel. Компании, даже очень крупные, бюджетируют в Excel. Бюджеты крупных корпораций с огромным количеством сотрудников и бизнес-процессов на год, на два, на три строятся в Excel. Без автоматизации. Бюджет – одна или несколько книг в Excel. Автоматизация бюджетирования – определенно не то, о чем нужно думать малому бизнесу, несмотря на то, что программ для составления бюджетов становится все больше. В таблицах Excel и Google таблицах бюджетирование делается быстро и дает необходимый результат. Также быстро и гибко можно внести изменения в структуру и формы бюджетов. Есть смысл автоматизировать учет операций, то есть учет фактических данных. Как внедрить бюджеты? Первое. Разработать формы бюджетов и классификаторы. Если управленческая отчетность уже внедрена, для бюджетирования нужно использовать те же формы бюджетов. Второе. Выбрать период бюджетирования. Минимум месяц. Для малого бизнеса лучше 3-6 месяцев. И совсем хорошо, если вы составите план до конца года. Для малого бизнеса задача минимум – обезопасить себя от кассовых разрывов, увидеть их на интервале 3 месяца, полгода, год. Третье. Выбрать способ подготовки бюджета, согласовать бюджетный процесс. Варианты построения бюджетов. Сверху вниз, когда на уровне топ-менеджмента задаются целевые показатели и план по их достижению. Определили, спустили вниз в подразделение. Подразделения работают, стараются выполнить бюджеты. Снизу вверх. Когда подразделение самостоятельно готовит свое видение бюджетов, и у каждого руководителя запрашивается бюджет его подразделения на период. Руководители подразделения, находясь внутри, знают, какие возможности, например, в продажах, что с закупками, что с персоналом. Сначала собираются бюджеты с каждого подразделения, потом наверху в финансовом отделе или в бюджетном комитете сводятся в общий бюджет. Свели, посмотрели, не пойдет. Начинается обсуждение и формирование компромиссного варианта. Какой способ лучше? Это зависит от корпоративной культуры компании. Нужно тестировать. В одних компаниях сотрудникам нравится, когда им спускают целевые установки сверху, в других сотрудники хотят принимать участие в этом процессе. Можно попробовать и так, и так. Главное – согласованные планы цели, адекватные для конкретной компании. Пример. Если топ-менеджер ставит задачу «нужно сделать тысячу продаж», но как этого добиться не говорит, а до этого компания делала 10 продаж в месяц, для людей это будет стрессом. Велика вероятность демотивации команды. Другое дело, когда топ-менеджер спрашивает, какое максимальное количество продаж вы можете сделать. Руководитель отдела продаж ставит планку в 1000 продаж, а топ-менеджер говорит, нет, давайте 1500. Сотрудники склонны скорее перестраховаться, чем брать на себя лишние обязательства. То есть они могут не знать о том, что им под силу сделать 1500 продаж. И ваша задача, как руководителя, вдохновить их на это. В любом случае бюджеты должны быть увязаны с вашей корпоративной целью финансовой стратегии, с ключевым показателем вашего бизнеса. Помните, начинается все планирование с финансовой стратегии, с тех показателей, к которым вы хотите привести бизнес через месяц, через два, через год. Вот они цель, от нее уже вы строите планы спускаете эти нормативы. Либо наоборот, запрашиваете нормативы, а потом корректируете их. Мы рассмотрели три способа, как внедрить бюджет. Теперь рассмотрим четвертый. Определяем методику планирования по каждому показателю. Нужно договориться, как, от каких показателей, опираясь на какие формулы, исходя из какой стратегии, вы будете планировать показатели. Варианты планирования – от достигнутого уровня, от установленной нормы. Расписываем бюджет продаж, бюджет закупок, бюджет расходов, план финансирования, капитальные вложения, если будут. План по дивидендам тоже составляем здесь же. Прогнозирование связано с вашей финансовой стратегией, с вашей финансовой моделью. Никаких новых показателей здесь не появляется, никаких новых методов здесь тоже не применяется. Задача на данном этапе разработать целевые нормативные значения всех показателей и затем спустить их на исполнение ответственным подразделениям. Например, отделу закупок и логистики спускаем нормативы закупок и оборачиваемости кредиторской задолженности. Отделу продаж норматив выручки, оборачиваемости дебиторской задолженности клиентов, норматив полученных авансов. Отделу маркетинга норматив затрат на рекламу, стоимости привлечения клиента и так далее. Пятый вариант – как внедрить бюджет. Нужно составить регламент подготовки бюджетов и сбора фактических данных. Пропишите, кто в компании отвечает за бюджетирование, до какого числа составляются бюджеты, до какого числа выполняется анализ бюджетов, где фиксируются фактические данные по запланированным показателям, как часто пересматриваются бюджеты. Шестой вариант внедрения бюджета – нужно разработать систему контроля над исполнением. Контроль бюджетов предполагает контроль за соблюдением установленных лимитов, контроль за расходованием средств, контроль за достижением целевых показателей. Седьмой вариант. Составьте бюджеты на тестовый период. По итогам периода нужно проанализировать отклонения, уточнить планы, внести корректировки в бюджетный процесс при необходимости. Как работать с бюджетом? В бюджетах нет смысла, если их один раз составили, положили на полку и через год открыли. С ними нужно работать. Составив бюджеты, вы потом их уточняете. С каждым периодом, с каждым проектом вы будете все лучше понимать, как изменения влияют на результат. Ваша задача, она же задача вашего финансиста – сравнивать фактические данные с запланированными, выяснять причины отклонений, принимать решения об изменениях. Вы посмотрели факты и увидели, что не попали в заданные бюджетные показатели. Значит, планирование было недостаточно точным. Где-то перепланировали, а где-то что-то не учли. Необходимо уточнить модель. С каждым разом ваша точность повышается, вы получаете результат, вы уже можете этим управлять. В бизнесе постоянно происходят изменения. Может меняться и бизнес-модель, и финансовый план. Все отклонения план-факт вы увидите, сравнив бюджеты с фактом. Пример выручка плану компании в бюджете был 1 миллион рублей факт факт мы берем в управленческой отчетности факт 900 тысяч отклонение минус сто тысяч есть ответственный за этот показатель начальник отдела продаж например по результатам этих отклонений в компании принимаются управленческие решения Самое главное – не просто посчитать, внедрить, спустить и благополучно забыть про все это и вспомнить, когда возникнет вопрос. Нужно еще и контролировать, анализировать. Если этого не делать, смысла нет в бюджетировании и не будет никогда. Если в компании есть финансовый директор, финансовый менеджер – это как раз их зона ответственности. Смотреть, анализировать, почему выполнили или не выполнили, разбирать возможные отклонения, выяснять причины этих отклонений, уточнять бюджет и предлагать решения. С чего начать, если вы никогда не бюджетировали? Программа «Минимум в бюджетировании. Платежный календарь». Это простой инструмент, который может вести сотрудник уровня «Ассистент-помощник без специальных знаний». Платежный календарь – это детализированный план по поступлениям и выплатам денег на месяц, неделю, декаду, день, оформленный в виде таблицы. Например, для каждого дня указывается, каков входящий остаток денег на начало дня какие в этот день планируются поступление и от кого, какие выплаты кому вы планируете сделать, какой остаток на конец каждого дня планируется. Цель внедрения платежного календаря – отслеживать план по остаткам денег на конец каждого дня. Если вы видите, что в какой-то из дней остаток отрицательный, значит, необходимо принять меры по управлению финансами компании. Что можно сделать? Первое – поработать с дебиторской задолженностью, быстрее получить деньги с клиента. Второе – поработать с продажами, быстрее получить платежи. Третье – поработать с кредиторской задолженностью, договориться об отсрочке оплат и так далее У сотрудников должна быть инструкция, что делать при кассовых разрывах, какие приоритеты у платежей и тому подобное В течение месяца после внедрения платежного календаря кассовые разрывы в течение месяца перестают быть сюрпризами и стрессами для компании. Ошибки при составлении бюджетов. Первое. Планы необоснованы, и они демотивируют компанию. Например, руководитель ставит цель 60 миллионов чистой прибыли за год, а финансовая модель показывает, что с теми действиями и мероприятиями, которые запланированы в компании, реально заработать только 15 миллионов. Второе. Планы не скоординированы. Бюджеты не увязаны друг с другом. У закупок свой бюджет они закупают, не зная, сколько нужно для производства и продаж. Отдел продаж продает, закупок не хватает, производство не справляется. Все бюджеты должны быть скоординированы, тогда компания работает как единая система во имя общей цели. Третье. Неназначены ответственный за реалистичность и исполнение бюджета. Если ответственных за исполнение бюджета и за бюджетирование нет, значит, не будет результата от применения этого инструмента управления финансами. Кто-то в компании должен отвечать за бюджетирование, если принято решение его внедрять. Не от случая к случаю, а на постоянной основе. Четвертое. Неопределены приоритеты. Не нужно детально отслеживать мелочи. Контролировать нужно только существенные статьи, а среди них особое внимание надо уделять важным. Это ускорит и согласование бюджетов, и анализ их выполнения. Рассмотрим кейс «Согласовать бюджеты с подразделениями». Директор компании придумал новую систему мотивации для руководителей отделов, чтобы они удерживали расходы отдела в пределах определенного процента от доходов отдела. Руководителям выдали формы бюджетов, в которых они должны были проставлять не только доходы, раньше мотивация была построена на них, но и расходы, которые относятся к отделу. До этого главы отделов никогда не мыслили категориями расходов, так как все они оплачивались централизованно, лимитов и контроля не было. Неудивительно, что менеджеры сопротивлялись изменениям. Что сделали? Совместно с руководителями выяснили, какие расходы у каждого подразделения, какую часть общих расходов следует отнести на каждое подразделение. На это понадобилось время. Теперь руководители следят, чтобы расходы их подразделений оставались в согласованных пределах. Подведем итоги пятой главы. Финансовая стратегия – это документ, который содержит стратегию привлечения денег в компанию и приумножения денег в компании путем грамотного управления ими. Финансовая стратегия – один из инструментов увеличения прибыли компании. Качественное финансовое планирование – ключ к достижению финансовой безопасности. Результат финансового планирования – финансовый план компании в рамках выбранного сценария, предварительно смоделированный и согласованный с ответственными за показатели сотрудниками. Инструмент для финансового моделирования и прогнозирования – Excel. В нем достаточно функционала для того, чтобы оцифровать ваш бизнес, понять, какие показатели существенны, какие вливания требуются, какая доходность может быть обеспечена. Формы прогнозных отчетов для моделирования, для учета, для бюджетирования одинаковые. Это типовые финансовые формы. Баланс, прибыль и деньги. Не нужно придумывать новые. Из общего финансового плана бюджета компании легко составить план для каждого отдела, для каждого функционального направления: план для отдела закупок, для отдела продаж, для отдела производства, для отдела маркетинга и так далее.